сложились так прочно, так связаны с гигантской сложностью задач, что боюсь разочаровать читателей. В небольшом зале висела обыкновенная школьная доска, совсем такая, как у первоклашек. Королёв мелком чертил на ней траекторию будущего полёта, обозначая в разных точках те или иные манипуляции ракеты. Потом он пригласил всех в большой зал, и тут я увидел серостальную рыбину, протянувшуюся на многие метры. Сергей Павлович что-то объяснял Никити Сергеевичу, они то и дело останавливались. Хрущёв пригибался, заглядывал под ракету, ощупывал её лоснящееся холодное тело. Потом все долго рассматривали двигатель ракеты. Громадина напоминала по форме мячик для игры в бадминтон, оторochenной юбочкой плиссе. Миллионы лошадиных сил способны были придать ракете ума побраちтельную скорость. Позже, когда многие полёты уже состоялись, я напомнил Королёву о своём первом знакомстве с его детищем. "Я ведь думал ты из охраны Хрущёва, знал бы, отправил вон", полушутя сказал Королёв. Он не выбирал выражений. Почему-то Сергей Павлович часто бывал печальным, а может быть, сосредоточенным. На кремлевских приемах держался в сторонке от незнакомой публики. Как-то сказал Ради: "Так хочется поехать куда-нибудь, посмотреть мир, злату Прагу весной". Он тяжело переносил свою абсолютную секретность. Сияющим от счастья я видел королева только один раз, и это тоже было в Кремле. С первыми экземплярами экстренных выпусков "Правды" и "Известий" о полете Гагарина. Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды», и я никак не могли пробиться к главному столу. Пропустите газетчика, в крикнул Сергей Павлович, и тем помог нам доставить газеты по назначению. Он стоял рядом с Гагариным, подсовски обняв его за плечи, крязжестый, высоколобый, чуть клоня голову вперед, будто от ее тяжести. В нем дышала упрямая, властвующая сила. Наверное, именно эта сила помогла ему устоять в одиночке Бутырской тюрьмы, куда он попал после ареста в июне 1938 года. И в это товарища глушко арестовали в марте. Совсем недавно я узнал, по чьему доносу стандартному набору обвинений во вредительстве был арестован и осуждён Сергей Палч. Отличился коллега по работе из зависти, от ничтожества души. Двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года Королев позвонил Хрущеву с Байконура, кричал в телефонную трубку, осыпшим от усталости и волнения голосом: «Парашют раскрылся, идет на приземление, корабль в порядке». Речь шла о приземлении Гагарина. Хрущев все время переспрашивал: «Жив? Подает сигналы? Жив? Жив?» Никто тогда не мог сказать точно, чем кончится полёт наконец Хрущёв услышал жив. А теперь мы не сразу и вспомним фамилии тех, кто работает в сей момент в околоземном пространстве. Нужен какой-то особо сложный, рекордный запуск или нечто из ряда вон выходящее, чтобы вновь приковать наше внимание. Естественное дело, привычка. Трудносмонавтов по-прежнему рискованы при предельно тяжёлых нагрузке возрастают, программы усложняются. Человек уже прошел полуне и прикидывает маршруты для полета на Марс, но в тот давний теперь уже день, когда самолет с первым человеком Земли, увидевшим нашу планету из космических дальей, подлетал к Москве, весь город охватило волнение. Сотни тысяч людей высыпали спешили к Ленинскому проспекту. Прыбиться на балконы домов, мимо которых пролегал путь торжественного кортежа, было потруднее, чем получить билеты на самую популярную премьеру в театре. Никто не прогонял ребятиню с крыш, деревьев и заборов. Никакая милиция, никакие силы дружинников не могли бы обеспечить порядок на улицах, если бы он не существовал сам по себе. Приветствия были и на огромных полотнищах И на листках бумаги наши в космосе. Ура, Гагарину! Здравствуй, Юра! Взрыв патриотической гордости рождал радости, веселье, душевную раскованность и легкость. Сказать коротко, это было счастье. Но вот истребители почетного эскорта отвернули от серебристого Ило, шасси машины легко чиркнули по бетону посадочной полосы, пыхнув синие струйки Гарри. Самолет